Глава вторая. Зажигательный первомай. Уже в обед я появляюсь на пороге своей квартиры с пакетами из супермаркета. Из комнаты выглядывает Никитка. «О, Лёль, а ты чего так рано?» – удивляется сын моему возвращению в три часа дня. «Меня уволили». Кидаю я пакеты на пол и скидываю туфли с ног, пнув их в сторону. Несмотря на то, что я устроила себе мини-шоппинг и накупила продуктов, я все еще злилась. Никита закашливается и выпучивает на меня глаза. «Могла бы и подготовить к такой новости», — возмущается он. «И как же, например? Никита, внимание, приготовься, меня уволили!» Поднимаю я пакеты и тащу их на кухню. «Ну, хотя бы сказала, что у нас непредвиденные обстоятельства временного характера», — бубнит что-то Никита за моей спиной. «И что теперь делать будем? Моей стипендии разве что на неделю сухпайка хватит!» — грустно констатирует он. «Новую найду», — быстро отвечаю я. «Думаешь, я не нужна никому с таким-то опытом работы? Прорвёмся!» Говоря всё это, я улыбаюсь, чтобы сын не подумал, что я расстраиваюсь. Ведь я не расстраиваюсь. Работу будет легко найти. Наверное. «Ну тогда чё, валим на дачу?» — загораются глаза у Никиты. «У меня для тебя сюрприз будет!» «Не люблю я сюрпризы. Особенно от тебя!» С прищуром смотрю я на наглую, хитрую мордашку сына. Его неожиданные подарки ничем хорошим обычно не отличались. Он то машину разобьет, то сам покалечится во время исполнения своих сюрпризов. «Нет, на этот раз все будет пучком!» – заверяет меня сын. «Сегодня прям день неожиданности какой-то!» Безрадостно вздыхаю я и иду в свою комнату. Я переодеваюсь в спортивный костюм и сгребаю в сумку все необходимые вещи. Никита подхватывает пакеты с продуктами, и мы выдвигаемся. Нас ждут отличные выходные на свежем воздухе, приятная компания и вкусная еда. Что может быть лучше, чем вырваться из душного города на дачу, особенно когда нужно отвлечься от гнетущих мыслей? Как говорит Леська, все плохое нужно отпускать. Тогда Вселенная точно одарит тебя новыми перспективами и возможностями. «Кстати, с нами Диман будет», сообщает Никита. «Только он чуть позже подъедет». «Хорошо, я тоже Олесю позвала с нами. Чем больше народу, тем веселее. Отметим мою свободу из сансаровского рабства!» Победно выкрикиваю я, высовывая кулак из приоткрытого окна под Никиткина «Да». Мчась по свободной трассе, я стараюсь не думать о работе, наслаждаясь скоростью и свободой. В приоткрытое окно залетает шальной ветер, и я с удовольствием вдыхаю его, покидая душный город. Я откидываюсь на спинку сиденья и улыбаюсь. Сегодня я свободна. До дачи мы добрались к пяти часам вечера. Пока я во дворе мыла стол и лавочки, сын уже включил холодильник в домике и сложил туда продукты. «Добрый вечер, соседи!» – кричит дядя Гриша, свесив локти через забор. «И вам не хворать!» «Григорий наш сосед по даче. Он недавно вышел на пенсию, поэтому основное время проводит здесь. Копается в грядках вдали от города, разводит кур. У него в хозяйстве имеется даже коза. Помимо того, Гриша просто душевный мужик. Поэтому общий язык мы с ним нашли на раз-два». «Дядь Гриш, заходи вечерком на огонек, месяца поедим». Зову я соседа в гости. «Да как же не зайти? Буду непременно». С довольной улыбкой отвечает сосед и скрывается за забором. А вот с соседкой с другой стороны у меня давняя война. Ей то дым от мангала дышать мешает, то от музыки голова раскалывается, то наш смех ее пуделю дремать не дает. Раиса Дмитриевна на своей даче всю весну и лето живет, и поэтому слышим мы ее недовольство, к сожалению, частенько. Но, к счастью, хотя бы не видим. Как и ее сына. Я лишь пару раз замечала, как чужая машина привозит пожилую аристократку на дачу. Хотя ее хоромы дачей-то и не назовешь. Для чего ей кованые ворота с пиками и огромные вазоны? Не удивлюсь, если там у нее еще и статуи найдутся. А сын у нее, наверное, такой же высокомерный индюк, как и его мать. Иначе давно бы познакомился с нами. Ведь соседствуем уже не первый год, а я даже не знаю, как он выглядит». Отворачиваясь от забора, за которым пряталась сварливая старуха, я слышу, как к нашим воротам подъезжает машина. «Привет, Лёля!» – кричит Никиткин друг Дима, как только распахивается калитка. «Привет, красавчик! Проходи!» – отвечаю я и обнимаю парня как родного. «Только я не один!» – шепчет он мне. «Ничего, что я с девчонками!» «Как же вы на дачу да без девок?» – понимающе улыбаюсь я. Я никогда ничего не запрещала парням. Пусть пробуют молодость на вкус. Лишь бы у меня на виду, а не где-то в подворотне. Хоть они совсем не глупые, но вот приглядывать за молодежью все же лишним не будет». «Выгружайтесь!» – радостно кричит Димка остальным за калитку. Во двор заходят две незнакомые мне девчонки в коротких юбках и на каблуках. Я молча оцениваю их прикид. Кто так на дачу-то одевается? «Света и Вика» представляет их Димка. «А это Лёля». С теплотой произносит он мое имя. «О, вот и они!» Встречает Никита друзей и помогает им устроиться на садовом диванчике. «Это и есть твой сюрприз?» Без энтузиазма спрашиваю я у Никиты так, чтобы никто кроме него не слышал. «Если он мне еще и девочку в дом приведет, то настанет конец моей спокойной жизни, если он еще не настал». «Не та сейчас уродилась молодежь для отношений, тем более ранних». «Ну, типа того», – подозрительно улыбается сын. «Мы с ними пару дней назад познакомились». Шепотом делится он. Я тут же хватаю его за руку, замечая зажигалку в его ладони. Никита не курит. Это я точно знаю. «А это тебе зачем?» «Недовольно интересуюсь я». «Вика дала». Отмахивается он, смеясь. «Это я уже и так поняла». «Недовольно бурчу я, как сварливая бабка». «Ну что за молодежь пошла?» Знакомы без году неделю, а уже переспали наверняка. Мне однозначно не нравилась девушка, позволяющая такое на первом свидании. От разговора меня отвлекает глухой цокот от тяжелых каблуков по соседской бетонной дорожке. Опять гулянку устроили. Всю ночь теперь спать не дадут. То и гляди, участкового вызывать придется. Бубнит Раиса Дмитриевна за забором так, чтобы ее было слышно всем, а не только ее пуделю». «А вы, Раиса Дмитриевна, меньше за другими смотрите?» Не выдержав, кричу я ей. «А еще лучше. Взяли бы, да и пришли к нам. Сейчас и дядя Гриша подойдет. Все вместе отметим Первомай». Делаю я очередную попытку заиметь с соседкой хотя бы нейтральные отношения. Не люблю я, когда с соседями не ладится. Мы же живем рядом, должны дружить, помогать друг другу. Это же так прекрасно. А конфликты ни к чему не приводят. Но не в нашем случае». Дружить с Раисой Дмитриевной – это совать руку в рот крокодилу. Откусит и не подавится. «Делать мне больше нечего, как плебеем уподобляться», – отвечает она и напоследок громко хлопает своей входной дверью. «Вот же карга старая». Через десять минут к нам присоединяется Олеська. Она хоть и моя ровесница, но тоже не против компании молодежи. «Недаром мы с Леськой давно дружим», Хотя мы с ней и полной противоположности по характеру. Она, в отличие от меня, спокойный человек. Много не пьет, всегда контролирует себя и ситуацию. Мне очень комфортно рядом с ней. Леся будто гасит мой огонь, когда это нужно. Еще и работаем мы вместе. Правда, теперь, вернее будет сказать, работали. Ну, рассказывай, спрашиваю я, когда мы уселись за стол, чтобы наконец насладиться холодным пенным напитком. «Андрей Витальевич сильно орал, когда я ушла». «Знаешь, удивительно, но нет. Он вышел из кабинета задумчивый, но вроде как вполне довольный», рассказывает Леся, пожимая плечами. «Вот гад! Так и знала, что он давно от меня избавиться хотел. Теперь радуется козюл. Залпом допиваю я кружку. «Обидно, ведь все лучшие проекты мои. Даже сам Сансаров иногда говорил об этом. И что в итоге?» «Не переживай, Лёль, найдешь себе другую работу, ещё лучше. Ты у нас, вон, пробивная какая», — говорит Леська, поправляя очки на носу. «А талантливые люди все непростые по характеру. Зря он не остановил тебя. Хотя мне кажется, что он опять что-то задумал. Он ведь редко что-то делает просто так». «Ладно, не будем больше об этом». Отмахиваюсь я и наливаю ещё напитка в стакан. Все сидят, отдыхают, из колонки льется негромкая музыка, Никитка развалился на крыльце с друзьями, на улице уже смеркается. Я решаю, что уже пора разводить мангал, поэтому прошу сына принести шашлык. «Милый, тащи мясо», – зову я его, называя по фамилии. Одна из девиц, которую Дима представил как Вику, бросает на меня такой взгляд, что мне становится не по себе». Никитка выходит из домика с кастрюлей замаринованного мяса и подает ее мне. «Держи, Лёль», — говорит он и чмокает меня в щеку. Краем глаза я вижу, как Вика подскакивает с крыльца и несется на выход. В голову приходит понимание, что ситуация для незнающего человека может выглядеть двояко. мне это все равно. А Никита убегает объясняться. «Ну, правильно. Не оставлять же девочку одну, тем более на незнакомой местности», — Понимающе говорит Олеська. «Да пусть идет!» – бросаю я в ответ и оглядываюсь на Диму, который тоже уже куда-то пропал. «Зато у тебя шашлык получается вкуснее, чем у них!» – радуется Олеська. «Да, что-что, а мясо я готовить умею!» – потираю я руки. Недолго думая, я разрываю бумажный мешок с углями и высыпаю их в мангал. В пакете я нахожу жидкость для розжига, пытаюсь открыть бутылку, но она не поддается. В конце концов, я открываю ее но несколько капель все же проливаю себе под ноги прямо на прошлогоднюю траву. «Гребаный бабай!» – ругаюсь я на себя же. «Хорошо, хоть не на спортивный костюм пролила». В это время Олеська уже нанизывает куски мяса на шампур. Я достаю коробку охотничьих спичек и, чиркнув, добываю огонь. Леся вдруг ойкает, уколовшись, а за ней и я, обжегшись. Неожиданно быстро догоревшая спичка падает из моих рук прямо на землю, и начинается нечто. Сухая трава, на которую я пролила жидкость для розжига, моментально вспыхивает. Я тут же начинаю скакать, как сайгак, пытаясь затопить возгорание, но огонь добирается до бутылки с воспламеняющейся жидкостью. Хлопок, и пламя разлетается во все стороны. Ко мне бросается Олеська и начинает бить по траве лопатой. На наш крик откуда-то прибегает Димка, Увидев огонь не в мангале, он бежит к машине и тащит оттуда огнетушитель. Огонь в это время уже подбирается к соседскому забору. Пока Дима пытается справиться с огнетушителем, который никак не хочет работать, пламя уже перебрасывается на сарай Раисы Дмитриевны, в котором у нее хранятся дрова. «Охренеть!» – хватаюсь я за голову не в силах больше ничего сказать или сделать, а кричать и вопить бесполезно. Олеська вызывает пожарных. Я понимаю, что своими же руками сегодня устроила для себя последний день Помпеи. Видимо, вселенная решила, что увольнения и других мелких неприятностей мне на сегодня не хватило, поэтому поддала мне жару как следует. С пронзительным визгом и с собакой на руках из своего дома выбегает хозяйка сарая. Столько брани я от этой аристократки слышу впервые. Самое приличное, что я улавливаю, это пожелание мне сдохнуть. Пока едут пожарные, сарай Раисы Дмитриевны успевают поглотить языки пламени. Мне ничего не остается, как беспомощно наблюдать, как на фоне темного неба играют ярко-красные всполохи огня. Я смотрю на все это со стороны и понимаю, что моя жизнь с невероятной скоростью летит в тартарары. Кажется, что хуже уже быть не может. На шум прибегает дядя Гриша. — Етить-колотить! — Лёльк, ты... «Как же ты так умудрилась-то?» Снимает он шапку с головы и прижимает к груди. «А я что? Я уже ничего поделать не могу. Сижу на холодной траве, жую здесь же сорванный стебель петрушки и наблюдаю за этой вакханалией». «Что случилось?» Во двор врывается ошарашенный Никита. «Видишь ли, у нас снова непредвиденные обстоятельства временного характера. Захожу я издалека, как просил. Вот...» «Сарай соседки спалила», – спокойно отвечаю я в то время, пока вокруг творится хаос. Все мечутся в панике. Девчонки визжат, Димка борется с огнетушителем, Олеська таскает воду в кастрюле из-под шашлыка. Дядя Гриша бежит открывать пошире ворота. Со включенной сиреной подъезжают пожарники. Они бегают, разматывают рукава, а я все сижу, пытаясь понять, во сколько мне встанет восстановить забор и сарай соседки. И где теперь взять денег, если и работы тоже нет? «Классно ты сегодня зажгла», — подсаживается ко мне сын. «Ага», — соглашаясь, киваю я отрешенно. Горит, как лагерный костер в королевскую ночь. «Утром! Сын приедет!» — заявляет мне Раиса Дмитриевна, тряся костлявым пальцем у меня перед лицом. «Разберется с тобой! Слышишь, негодяйка? Я найду на вас управу!» «Ну вот». А говорили, в гости не придете. Произношу я, не отрывая взгляд от тлеющего сарайчика. Соседка, видимо, только сейчас осознает, что находится у нас на участке, потому пулей уносится куда-то в сторону своих владений. И вот уже минут десять я сижу, глядя на медленно уплывающий в небо столб дыма. На душе пусто и тоскливо, будто вся моя жизнь сгорела сегодня в этом ярком пламени. Вспоминаю, как в детстве... После возвращения из города папа возился вечерами в огороде, а мы с мамой пили чай на кухне, после чего она читала мне разные сказки, пока я не засыпала в своей мягкой и теплой кровати под нежный заботливый голос родительницы, который каждый раз убеждал меня, что все будет хорошо. Как же мне сейчас не хватало родителей. Удостоверившись, что все потушено, пожарная бригада составляет протокол и уезжает. Меня признали виновной. Но как признали? Я сама призналась. Девчонок Дима все-таки повез по домам. а Леся, я и Никита остались одни сидеть на крыльце, подпирая щеки ладонями. Где же это я так промахнулась, что небесная канцелярия мне такой штраф выписала? «Шашлык будешь?» Никита протягивает мне шампур с ароматным поджаренным мясом. Я оглядываюсь на так и не разожженный мангал, и вопросительно смотрю на сына. «Так что добру пропадать?» ухмыляется он и кивает на тлеющий сарай. «На дубовых дровах дожаривал, как ты любишь». Я устала откусываю кусок горячего мяса. Что за полоса в жизни началась? Все разом навалилось. Работу потеряла, соседку подожгла. Осталось только, чтобы бывший заявился, для наилучшего эффекта. Делаю глубокий вдох и начинаю чувствовать вечернюю прохладу. Я кутаюсь в спортивную кофту, но холод все равно заставляет дрожать. Смотрю на результат пожара, вспоминаю, как прошлый муженек постоянно говорил мне, что я всегда сама со всем справлялась. И на этот раз я справлюсь, честное слово. Я же сильная. Я все смогу. По щеке скатывается слеза. «Ничего, Лёль, прорвемся», — обнимает меня за плечи Никитка. «Да, придумаем что-нибудь», — тихо подбадривает Олеська. «Ага», — вздыхаю я, посмотрев вверх. На небе ярко горят звезды. Тишина. Словно ничего и не произошло. Только гарью все еще пахнет.